Рулет из лаваша с бараниной и дайконом. 4 тонких лаваша, 200 граммов вареной баранины, 1 дайкон, 1 головка репчатого лука, 3 зубчика чеснока, 2 столовых ложки майонеза, черный молотый перец и соль по вкусу. Баранину нарезать кубиками. Дайкон вымыть, очистить, нарезать соломкой. Лук очистить, вымыть, Нарезать полукольцами. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Перемешать все ингредиенты, поперчить, посолить и заправить майонезом. Один лаваш уложить сверху на второй, ровным слоем выложить на него начинку, свернуть тугим рулетом. Уложить рулет на блюдо так, чтобы стык лаваша был снизу, тогда он, пропитавшись,